Фенадири. Колин и Сьюзен подняли головы, не зная, что им на этот раз ожидать. Голос был довольно тружелюбный, но кто его знает. Со скалы свешивалась пара ног и поблёскивала пара глаз, чёрных, как сливы на терновнике. Глаза помещались на кожистом лице под кустистыми бровями. Лицо было бородатым. Скалы старый и прямой народ, они появились раньше нас и останутся, когда нас уже не будет. Время принадлежит им, и они не любят, когда их торопят. Проговорив всё это, лицо исчезло, ноги качнулись и скрылись из виду. Со скалы что-то скользнуло, плюхнулось, и перед ребятами из-за скалы появился человечек в 5 футов ростом. На нём была сероватая туника, перехваченная поясом с расшитой зелёными спиральками каймой, остроносые ботинки и штаны, туго затянутые кожаным ремнём. Его чёрные волосы спускались до плеч. Но обведнялся золотой кружочек. Ты гном? спросила Сьюзен. Именно. А ещё непочтительные друзья зовут меня Скебноус. Примечание: толстый нос. Так что на месяц чего выбрать? Гном выпрямился, и окинул колено и Сьюзен пристальным взглядом. В его лице читалась та же мудрость почтенного возраста, что и у Кэдделина, но в выражении глаз было больше лёгкости и веселья. О, пожалуйста, обратился к нему Сьюзен. Отведи нас к чародею, если только ты можешь. Случилось нечто ужасное, ему надо сообщить немедленно, не то будет поздно. Что будет поздно? спросил Финадери. Впрочем, чего это я задаю вопросы, когда происходит такое волнение и спешка. Давайте поищем Кэтделина. Он нежно погладил грубый камень скалы так, как человек обычно оглаживает бока любимой лошади. Скала медленно зашевелилась. раздвинулась посередине, и вот уже показались железные ворота и голубой свет Фундиндельва. Вот тоже эти ворота, продолжал Финадири оживлённо. Это мой отец их сделал, так что они меня слушаются, хотя волшебный чар мне неведомы. Он приложил свою руку к железу, и ворота растворились. Держитесь поближе ко мне, а то потеряетесь, бросил он через плечо. Гном быстро двинулся вдоль уходящего вниз туннеля, подпрыгивающей походкой. Колин и Сьюзен поспешили за ним, а скала и железные ворота тут же захлопнулись, и вот они опять очутились далеко от мира людей. Они всё углублялись и углублялись в Эдж, и наконец, миновав зигзаги туннели, оказались в той пещере, где отдыхали ребята в тот вечер, когда впервые встретили Кэдделина. Там они его застали. Он сидел, читая за столом, но поднялся, заслушав, что они приближаются. Доброго дня, Кэдделин Сильвербрау. сказал Финадири. Тебе тоже, Уайскин. Но ну, какие дурные вести принесли вы мне, дети? Я ждал их, только не знал, в чём они состоят. "Кадделин!" закричала Сьюзен. "Моя слёзка есть огнен лёд, её у меня только что украли". "Что за слёзка? Я не понимаю". "Моя, моя слёзка, мне её подарила мама, а ей бесмосок". И она запинаясь и путаясь, вывалила всю историю камня. Черодей постарел прямо у них на глазах. Он тяжело опустился на стул, лицо его посерело. Это тот самый, тот самый камень. Никакой другой так не вспыхнет голубым огнём. И он был тут, возле меня. Я не услышал его призывов. Черодей сидел с затуманившимся взором, старый, уставший человек. Потом закипел гневом. Он вскочился со стула, охваченный почти юношеским порывом. Выпрямился, заполнив собой как бы всё пространство и пещеры. Гремнир, это ты решил стать моей погибелью в конце концов? Скорее, мы должны захватить его на земле, пока он не погрузился в озеро. Я убью его, раз уж на то пошло. Нет, Котдлин, сказал Финадири. Кровь кинулась тебе в голову и затмила холодный рассудок. Уже час прошёл с тех пор, как этот, покрытый толстой шкурой, направился в сторону озера. Сейчас он уже успел скрыться в восьмё, и даже ты не посмеешь за ним последовать. Оттуда он только посмеётся над тобой. Зачем тебе это нужно, дружище? Насмеётся. А раз ведь для того, чтобы наспяться надо мной, он оставил в живых этих детей. Он никогда не оказывает милости ради милости. И как бы я иначе узнал эту горестную весть? Вот я и смакую его триумф. Он этого и добивался. Верно? Хочешь не хочешь, Кэмерон теперь у него. И всё, что нам осталось это следить и ждать. Только я не знаю, чего мы этим достигнем. Кэдделин взглянул на детей, которые стояли подавленные посреди пещеры. "Колин, Сьюзен, вам дайлось бы свидетелем того, как написалась чёрная глава в книге вселенной. Чем это кончится, не один человек не может сказать. Но вы ни в коем случае не должны ни в чём себя винить". На этот раз дорога эльфов не ослабевала от того, что этот день предстал перед вами, от Гримнира, покрытого толстой шкурой. "Но что он такое?" спросила Сьюзен, бледнее от воспоминания этой встречи. "Он человек, или вернее, был человеком. Когда-то он проходил разные науки у мудрейших из мудрейших. Он сделался крупнейшим знатоком народных поверий. Но в своей алчности к знанию он проник в запрещённые тайны народной мудрости, и чёрная магия опустошила его сердце, превратила его в чудовище. Он покинул дневной свет и отправился жить в бездонные глубины озера Линту, чёрного озера, как и Грендель в стародавние времена. Грендель легендарное чудище, которое победил Биоулф, герой одноимённого древнеанглийского эпоса. Он накапливал и накапливал зло и сделался почти таким же, как те существа, что прислуживают своему господину Вогнэроке. И вот сегодня он мой самый главный враг появился перед вами. Никто из живущих никогда не видел его лица и не слышал его голоса, добавил Финадири. У гномов есть легенда, что они показывают своё лицо от того, что его где-то в глубине сердца жалят как оводы стыд и раскаяние в воспоминании о том, кем он был. И кем в конце концов стал? Но это всего лишь легенда. Но это всего лишь легенда, и в этот печальный час её можно и не вспоминать.